Эпилог Смерть — это только начало. Начало новой жизни. Душе не страшно умирать. Однажды она вернется на землю в иной телесной оболочке. Но душе страшно жить, если прошлое воплощение заполнило чашу злодеяний до предела. Карму приходится отрабатывать. Грехи — искупать. Ольга стояла в музее память перед огромным трюмо, тем самым, которому приходила 16 лет назад, тем самым, в котором видела себя немецким офицером. Сейчас она держала за руку трехлетнюю девочку. Непоседа теребила рыжие кудряшки, стянутые в два фонтанчика на макушке, а удивленный малахитовый взгляд перебегал от одного стенда к другому. Ей нравилась прохлада, царившая в этом затемненном подвале, но Кроха решительно не понимала, почему бабушка застыла перед огромным зеркалом. «С попавим, попавим, я! Девчушка дернула за полу плессированной юбки, чтобы привлечь внимание. «Все и так в порядке, Крис!» Улыбнулась Ольга. «Побегай, чуток, пока никого нет. Только ручками ничего не трогай, милая. Договорились?» «Угу!» Рыжие хвостики одобрительно кивнули, и золотистые сандальки застучали по полу. Оля отчаянно всматривалась в отражение. ни намека на статные черты Майра, едва уловимое сходство с Лёлькой Лихачевой. Все осталось в прошлом. Ты знаешь, что мы теперь свободны. Я пришла в эту жизнь научиться любить и ценить тех, кого ты убивал. Обиженная тобою душа отныне под моим крылом. Пока я дышу, никто не причинит ей боли. Прощай. Шаг назад. Ольга насторожилась, потому что в музее стояла мертвая тишина. «Крис!» «Милая, ты где?» Женщина в панике начала метаться по залу. Она не заметила, что зефирное розовое платьишко притаилась прямо за огромным трюмо. «Крис! Ты меня напугала! В прятки играешь?» «Не-а! Вот! Смотри, какой красивый дядя!» Маленькие пальчики указывали на потрепанное временем фото молодого офицера. «Кто это?» Ольга замерла. Слова застряли в горле. Из всего многообразия карточек в зале внучка выбрала именно ту, о которой хотелось забыть. Отто Майер. Взят в плен в Сталинграде в 1943 году.